Дикель Тарк. Осенняя пятнадцать. Фрэнк Келлерой. Кулак врезался в стену. Фанера треснула. Фрэнк кусал губы, надрывно сопел. Старшая не упустила шансы испоганить впечатление от такого фантастического дня. Разумеется, он не пошел на тренировку. Воздушная регата случается лишь раз в году. Как ее можно пропустить? «Ах ты!» Крововые капли шлёпали на макеты и чертежи. Схватив платок, юноша замотал разбитые костяшки, а пока суетился, случайно задел стол. Игрушечные плоскости крыльев упали на пол, нарезная колечками проволока для парусов рассыпалась. Проклятье. Опустившись на колени, Френк взялся сгребать детали обратно в коробку. Живот мешал наклоняться, пришлось ползать на четвереньках. Он всё равно не отдаст Флорке свои материалы. Он купил их на собственные деньги и пусть только попробует приблизиться к его комнате. Тем не менее, парень с опаской покосился на дверь, когда сестра протопала по коридору голыми пятками. Она всегда топала, как слониха, если психовала. Интересно, может, у Флорки окончательно сорвёт крышу, и её увезут в лечебницу для душевнобольных? Хорошо бы. Сунну в коробке с проволокой, пластины и ящик с инструментами в сундук, юноша повесил на него амбарный замок и немного расслабился. Какой бы убожницей сестра к нему ни не послала, этого монстра с места не сдвинуть никому. Стерев пот со лба, Фрэнк поглядел на подвешенные под потолком модели дирижаблей. Идеальный Горный орёл распустил свои крылья, отклонил рули высоты в взлётном режиме. Он целых 3 дня натирал ему обшивку, а сколько провозился с иллюминаторами в трюме, сколько подбирал шпон для мостика и тонкий металл для бортов. Вон Пелегрим покачивается на сквозняке. Крошечный маневренный аппарат с пара вертикальных стоек. Для него пришлось купить специальные лупы, чтобы сделать всё как надо. А вершитель самый дорогой его проект. На его борт пускают только армейских пилотов. Чтобы узнать, как выглядит знаменитая энергетическая пушка десантного дирижабля, пришлось перечитать сотни статей, собрать коллекцию вырезок, только чтобы смоделировать её внешний вид. Зато каков результат заглядения. Френк любовался своими творениями, и вместо потолка ему виделось безоблачное синее небо. Фантазии понесли его дальше, и теперь юноша стоял на мостике, обдуваемый потоками шквалистого высотного ветра, смотрел вниз с недосягаемых высот. Незаправленная кровать казалась горным плато, куча хлама в углу вершины Альдестона. Однажды мечты осуществиться. Мама говорила, если чего-то сильно хочешь, обязательно добьёшься. Всё достижимо. В мире нет ничего невозможного. А сестра настоящая сука. С нескрываемым удовольствием она втаптывала его в грязь при наставниках и одноклассниках. Те смеялись, не желали водить дружбу с хомяком-жердяем и ничтожеством. Шмыгнув носом, Фрэнк потянулся за бутылкой, закатившейся под кровать. и черствым овсяным печеньем. Газировка давно выдохлась и превратилась в обычную сладкую воду. «Ну а что он мог сделать? Сбежать из дома? Фрэнк не принцесса, он будущий граф Келлерой. А сестра-психичка, его персональный кошмар, тварь, отравляющая существование, подрывающая веру в себя, однажды куда-то свалит. С Хайдером, либо с этим слащавым хахалем, подвозившим ее в экипаже, да хоть с кем, пусть отваливает». спит с пьяным качагаром из котельной на её вонючий фэб. Будущее родо принадлежит Френку, и он распорядится титулом, как посчитает нужным. Только продержится ещё пару лет и уедет учиться в Заоблачную, будет там жить. Декильтарк слишком шумный город, слишком тесный, не для него. Мальчишка покосился на сумку в углу. Страсть, как хотелось последовать примеру её высочества, но принцесса сбежала из дворца в 16 Ему же 14 исполнится только в декабре. В школу никто не примет так рано, пусть он хоть самый одарённый маг полёта. На работу тоже, а денег за модели недостаточно, чтобы нормально жить. И Флорка прекрасно это знает, трянь. Будь мама жива, она поставила бы эту взорвавшуюся сестру на место, не позволила бы ей так над ним издеваться. Нет, Фрэнк никуда не сбежит. Сестра его опекун, пусть платит, обязана по закону. За всё дерьмо, что ему приходится терпеть, она обязана платить и ещё карманными деньгами его обеспечивать. Фрэнк заслужил. Флом мелочная и скандальная стерва, настолько приземлённая, корыстная и озлобленная, что он часто сомневался, а его ли она вообще сестра. У них же ничего общего. Абсолютно. Взгляд остановился на портрете Кирен Каврен. Короткая стрижка сияла золотом на солнце. Медью отливала морковная прядь. Принцесса оставила ее на память о двух годах в полетной школе. Фиалковые глаза смотрели в небо на парящий где-то далеко дирижабль. Очаровательная. Воздушное создание, вдохновившее многих. Вот она похожа на него. Да. Сколько ей сейчас? Двадцать три, как и его сестре, но между ними пропасть. Кирен или Кира — Как ласково называли её маги полёта. Несмотря ни на что, нашла в себе силы пойти против воли самого императора, ради своего призвания и мечты. Её тоже пенали в школе, но она справилась. Преодолев всё, принцесса получила ордока по кличке Шай и теперь сама управляла своей жизнью, делала что хотела. Убрала с карталь дестона белые пятна, составила первый атлас Ларонии, где бывали лишь немногие регистрарцы. Большую часть года Кирен жила в горах, иногда возила Лараник, но зимой обязательно возвращалась в столицу, и ведущие научно-популярные журналы публиковали снимки с её камеры, организовывали выставки. Благодаря своей принцессе имперцы увидели полярное сияние над морем, омывающим Ларанию с юга, извержения подводных вулканов в Альдах, звездопад над снежными хребтами. Принцесса снимала много, летала на землю Арабат, Да, весь мир был ей подвластен. А раз она смогла, то и другие смогут. И однажды... Кто знает, может, эти чуть мерцающие лавандовые глаза посмотрят на Фрэнка? Сердце ее высочества свободно. Именно из-за Керен он не смог бежать, бросить все в корыстную искрягу сестру. Себе-то эта гадина новые шмотки покупала регулярно. И не самые дешевые. Ужин всегда заказывала в шикарном ресторане — и при этом будучи гра в келлере, шатался с тремя шагами в кармане, оставаясь посмешищем для одноклассников. Но в этом году всё закончится, Фрэнк точно знал. У него дар мага полёта, чувствовал. Он дышал небом, обожал дирижабли. Это его. Зимой одарённых учащихся распределяют в специальные группы, прощай, поганый колледж. Поэтому надо ещё чуть-чуть потерпеть. Возможно, Флорька заткнется и оставит его в покое, когда поймет, кто ее брат в действительности. Парень фыркнул. «Если не задушит из зависти. Пилоты — самые одаренные маги, великие. Может, сестра поэтому его и ненавидит?» Жаль, от Шепарда так просто не избавится. Да и мечом придется научиться владеть. В школе потребуется. Но у него не получалось. Тяжело. Неужели прославленный мастер не видел, как ему тяжело? Этот воин мерил всех по себе. И так Френк неправильно клинком взмахнул, и этот пируэт ему подавай, быстрое движение. Разве что сальто не требует исполнить? Нет бы просто научил рубить. Зачем пилоту всё это? Шеппард должен использовать его сильные стороны, его вес. Не всем быть стройными атлетами. Отец прекрасно обращался с мечом, хотя был человеком довольно крупным. Сволочи, все сволочи. Френк запихнул печенье за щеку. Но выход существовал. Можно было пойти в ведомство и настучать на сестру и её подружку, потребовать проверить их дар. Тогда обеих отправят учиться, а его изымут, передадут детскому контролю. Впрочем, вряд ли там позволят заниматься моделированием. Но как же порой хотелось отомстить мерзавке. Флорака должна хлебнуть того же дерьма, в которое с завидной регулярностью окунает его. Слишком она наглая, слишком самоуверенная, слишком всё должно быть по её. Однажды он станет графом и припомнит сестре каждое оскорбление. Она ответит. Пока Франк не придумал как, но она ответит. Мама говорила, в мире есть справедливость, которая всегда бьёт ковалды возмездия по недостойным. Он хлебнул ещё сладкой воды. В понедельник начинались недельные каникулы в колледже. Надо собрать несколько моделей скитальцев и толкнуть их к тому парню из воздушной гавани. А Флорьку к демонам. Много чести думать об этой змее. Лучше заняться более полезными вещами. Прочитать последнюю редакцию правил полёта. Выучить схему управления воздушным котом. Да, именно этим он и займётся.